От автора. Доброго времени суток. Вот и закончилась эта ведьмовская трилогия. Благодарю за прочтение и надеюсь, что она вам понравилась. Жду вас в своей группе ВКонтакте, которая называется «Писатель Лия Виата. Дневник книжного мастерства». Там публикуется много чего интересного о моем творчестве и даются скидки на другие мои книги. Желаю вам всем прекрасного дня и хорошего настроения. Искренне ваша Лия Виата.